Глава двенадцатая. «Здравствуйте, Галина, душа моя!» «Здравствуйте. А кто это?» Пыталась вспомнить Галя по голосу того, кто позвонил ей. Номер телефона не определился, и голоса она не узнавала. А его душа моя несколько настораживала. «Ну вот, дожил!» «Дядю Стёпу не узнали. Не помнит меня, сердешного?» «Ой, ну, конечно же, я вас помню, дядя Степа. Неизвестно почему, обрадовалась Галя. Да и день сегодня выдался замечательный. Она сдала объект и столько всего приятного про себя услышала, как и заверение, что теперь для отделочных работ будут рекомендовать только ее. Получила премию гонорара, Прошла сдача объекта быстро и в теплой дружеской обстановке. А потом вот она завернула в кафе, чтобы отметить завершение работы. Отмечала мороженым, своим любимым, шоколадным и политым вишневым сиропом. И звонок дяди Стёпы пришелся очень вовремя. Когда у Гали образовалось свободное время, и она даже размышляла. Стоит ли поехать домой сразу или сначала пройтись по магазинам и прикупить чего-нибудь вкусненького на вечер? «Ну, спасибо, душа моя, уважили старика», — довольно отозвался дядя Степа. «Ну, какой же вы старик?» Решила ублажать всякими приятностями уши посредника и дальше Галя. «Вы еще в самом соку». «Да, а ведь пригласи я вас на свидание, не пойдете? рассмеялся на том проводе дядя Степа. «Не пойду». Но только потому, что занята уже. Верю, милая, вам я верю. Ну и, собственно, перехожу к сути моего звонка». Сменил он игривый тон на деловой. «Заказчик готов с вами встретиться сегодня в четыре. Со своей стороны я обещание выполнил и рекомендовал вас как самую лучшую. Что скажете, Галина? Что мне передать заказчику?» Ну вот, дилемма отпала сама собой, и у нее на сегодня появилась работа. Поедет смотреть новые объекты и обговаривать детали с заказчиком. Ну а потом уже с чистой совестью отправиться домой. Хорошо не успела позвонить Игорю, или он ей, не запланировали ничего на вторую половину дня. Передайте ему, что я буду ко времени, пообещала Галя. С минуту они еще с дядей Степой обменивались любезностями и благодарностями, а потом веселый и неординарный посредник продиктовал ей адрес и пожелал всяческих успехов на новом объекте. Галя прикинула, где находится объект в новостройке на другом конце города. Добираться ей до нужного места сейчас, если не больше. Получалось, что выдвигаться следовало сразу после кафе. Но так даже лучше, не создаться временного вакуума. До нужного микрорайона Галя доехала довольно быстро. В это время суток город еще не успел встать в пробки, а вот обратно придется ползти со скоростью черепахи. Но, с другой стороны, дорога домой всегда кажется короче. Да и вряд ли разговор с заказчиком займет много времени. Может, и успеет проскочить до самых суровых пробок. Галя ни разу не была в этой части города, да и не так давно начала застраиваться эта окраина. Вид микрорайон пока имел довольно удручающий, недостроя подъемные краны, котлованы даже местами. Дороги еще толком не были проложены, а лишь усыпаны щебенкой, да и то не везде. Не проколоть бы шины на этой щебенке. Деревьев мало, детских площадок тоже пока нет. Вот не зря она не любила новостройки. Куда как лучше покупать пусть и вторичное жилье, но в обжитом районе, где все необходимое находится в шаговой доступности. А тут и до ближайшего магазина нужно добираться по бездорожью. Вот и нужный дом. Галя прикинула, что квартира заказчика находится во втором подъезде, на третьем этаже. Хорошо, что не выше, а то и лифт может еще не работать. С лифтом она угадала и на третий этаж поднималась пешком. Звонка на двери не было. И Галя громко постучала. В ответ раздалось приглушенное. «Входите. Открыто». Ну что ж, и так бывает. Ничего в ответе хозяина Галю не насторожила. «Проходите в комнату. Я сейчас». И снова Галя не почувствовала никакого намека на опасность. Новая квартира с черновой отделкой. Ничем не отличается от любой другой во вновь отстроенном доме. Тот же запах цемента и строительная пыль повсюду. Это разве что было попросторнее многих, что доводилось Гали видеть за время своей работы дизайнером. В голове мелькнула ироничная мысль, что как-то незаметно для себя она из узкого специалиста-декоратора переросла в специалиста широкого профиля по отделке и дизайну всех видов помещений. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда посреди пустой гостиной она увидела накрытый стол. Шампанское охлаждалось ведерки со льдом, несколько тарелок с закусками, ваза с цветами и даже свечи. Если заказчик ждет гостю. А в том, что эта женщина Галя не сомневалась, поскольку заказчик мужчина, то зачем назначил встречу ей? Могли бы и завтра порешать все вопросы. Она бы не обиделась. И всерьез, Галя испугалась, когда услышала щелчок дверного замка. Ну а когда увидела Морозова? входящего в гостиную с одеводской улыбкой на губах, то сердце стремительно скатилось в район пяток. С трудом получилось заставить себя не попятиться от двери к окну. А дальше что? с третьего этажа? Такой высоты будет достаточно, чтобы свернуть себе шею. И из-за кого? Из-за подлеца какого-то? Не дождется. «Что вы тут делаете?» Взяла Галя себя в руки и решилась напасть первая. «Жду вас». С еще более дебильной улыбкой ответил Морозов и направился в ее сторону. «Не подходите, иначе закричу!» Не придумала ничего лучше Галя, незаметно осматриваясь по сторонам, в поисках чего-нибудь тяжелого, чем смогла бы обороняться, если что. «Вряд ли вас тут кто-то услышит», — усмехнулся Морозов. «Но так и быть, приближаться к вам не стану. Не люблю, когда женщины кричат, если они делают это не в одной со мной постели». «Вы хозяин этой квартиры или нет?» Постаралась Галя говорить так, чтобы голос не дрожал. Страх не проходил, покрывая спину липким потом. Паника плескалась где-то рядом, и лишь воля Галя не позволяла ей выплеснуться наружу. «Спокойно. С такими людьми нужно вести себя спокойно и рассудительно. И на рожон лезть не стоит. Иначе трудно предугадать, как он себя поведет. А в том, что Морозов не совсем нормальный, Галя уже не сомневалась. Иначе зачем ему потребовалось заманивать сюда ее? «А это так важно?» Насмешливо разглядывал он ее, скользя ленивым взглядом от макушки до кончиков сапог. Для меня, как бы да. А дядю Степу наняли вы? Дядю Степу-то? Усмехнулся Морозов. Забавный он, не правда ли? И столько значимости себе придает. У него шикарная клиентура, не поверите. И да, его нанял я, чтобы не отпугнуть вас. Не желаете ли выпить шампанского? Переключился вдруг Морозов на другое и принялся откупоривать бутылку. Спасибо, но я за рулем. И давайте уже перейдем к сути вопроса. Так именно это я и пытаюсь сделать. Послушайте, Глеб, вспомнила Галя его имя. Догадываю, что квартира это не ваша, и заманили вы меня сюда обманным путем. Непонятно, зачем только. Откройте, пожалуйста, дверь. И я пойду. Ну вот, у вас уже прогресс. Вы вспомнили мое имя? Снова растянул Морозов губы в улыбке. Чем больше на него смотрела, тем больше подмечала в его лице что-то нездоровое. Должно быть взгляд. Пристальный, немигающий. Так смотрят маньяки. Или люди чем-то очень сильно одержимые. Когда они говорят одно, а думают совсем о другом. И улыбаются они одними губами. Как вот этот тип. Галя незаметно постаралась залезть в сумочку и достать телефон. Она собиралась позвонить Игорю. Зачем, и сама не понимала. Но он был первый, о ком она подумала, кто мог бы обезопасить ее от этого типа не стоит никому звонить я просто хотел встретиться с вами и поговорить характерно посмотрел на телефон в ее руке морозов причем сомнений не осталось что если она не подчинится, то телефон он у нее заберет силой о чем мы с вами толком не знакомы нам не о чем говорить отошла все таки галя к окну и как же зря она это сделала а мне кажется что я знаю вас уже очень давно Медленно проговорил Морозов и сократил на шаг расстояние между ними. Галя запаниковала. Бежать ей было некуда. «Нас с вами связывает один человек, которому всегда достаются лучшие женщины». Приблизился он еще на шаг. «Стойте! Вы обещали!» — панически проговорила Галя. «Помню. И трогать вас не собираюсь. Пока». Он остановился и задумчиво смотрел на нее а потом протянул один из двух бокалов, что наполнил до этого искрящейся жидкостью. «Я не пью, сказала же!» — вспылила Галя и снова испугалась. Их странная беседа приняла еще более странный тон, неторопливый, даже ленивый. Словно слова сначала попадали во что-то вязкое, прежде чем коснуться слуха. «Забыл. Извините». Морозов поставил один бокал на стол, а из второго отхлебнул добрую порцию шампанского. «Знаете, вы чем-то напоминаете мне ее. Глаза его сейчас и вовсе превратились в стеклянные. Словно погрузился он глубоко в себя. Гали было так страшно, как никогда еще не было. Она прикидывала путь к бегству. Если быстро обогнуть его, а потом еще быстрее рвануть к двери, то есть шанс успеть убежать. Но, кажется, дверь он запер. Такая же красивая и хрупкая, нежная и сильная одновременно. Продолжал он задумчиво говорить, не глядя на нее. «И снова ты принадлежишь не мне». Вдруг посмотрел на нее Морозов так, что от страха затряслись поджилки. Вспомнились слова откуда-то, так не доставайся же ты никому. Мелькнула мысль, что сейчас он убьет ее, просто потому что так захочет, из ненависти к Игорю. Глеб, неправда уже пора идти, заговорила Галя, вкладывая в голос столько доброты, сколько только могла в таком состоянии. Думаешь, это я виноват в ее гибели? Он тебе так сказал. Должно быть, он говорит сейчас про покойную жену Игоря. «Не знаю. Я не думаю об этом. И Игорь мне ничего не рассказывал». Торопливо проговорила она. «Он убил ее. Продолжал Морозов, не слыша ее. «А потом вот встретил тебя. И сейчас он счастлив. В то время, как я горю в аду. Но я разрушу его счастье». Морозов замолчал, снова погружаясь в себя. Перед этим он одним глотком осушил бокал. «Я ухожу». Сделала Галя решительный шаг и поравнялась с ним. Ожидала хоть какой-то реакции, но он продолжал безучастно смотреть в окно. Тогда она быстрее направилась к двери, каждую секунду ожидая погони. Но ее не последовало, а дверь на ее счастье открывалась изнутри без ключа. Оказавшись на лестничной клетке, Галя ускорилась. По лестнице уже бежала, и во дворе новостройки не остановилась. Лишь в машине она позволила себе перевести дух. Но сразу же завела двигатель и резко тронулась с места. Морозов не преследовал ее. Но что-то ей подсказывало, что встреча это была не последней.